Глава первая. Я летел, ки птица. Хотя нету птиц лапы вместе сведены. Ну тогда поздно, пора приземляться. Доворот плеча, выравнивание, касание руками, перекат, разворот, остановка. И вот я стою на одном колене в десяти метрах от противника и смотрю, как тот кивает головой. Неплохо, произнес Светов. Летать, в смысле падать, ты умеешь. Вот только обещанного тобой сильного бойца я что-то не вижу. Ну да. Если кто не понял, я решил посвятить его в свою патриаршую тайну. Причин несколько, но главное в том, что если я во время вылазки боя, да и просто в повседневной жизни встречусь с бойцом уровня учитель и выше, должен быть хоть один человек, который понимал бы подоплеку дела». А то, знаете, я как представлю, что во время боя прогоняю окружающих меня бойцов, дабы они чего лишнего не увидели, а они, сволочи, не уходят, боясь за мою жизнь, противник-то подходит все ближе и ближе. Короче, я решил довериться Святову. Ситуация, которую я описал, лишь одна из возможных, и, понимающий все обстоятельства, помощник мне нужен. «Должен же ты почувствовать свою силу, Сергеич», — ответил я, «осознать, насколько силен по сравнению с обычным человеком». — Да я и без вас, шеф, это осознаю, — ухмыльнулся он мне в ответ. — Ну и, конечно, расслабиться, — произнес я обычным голосом. — Десять метров — это, в общем-то, немного, но сходу он мои слова не разберет, лишь отвлечет часть сознания. Шаг, и я готов уйти в рывок. Еще один — моя поблажка святого, хотя вряд ли он и насторожится. Рывок, под шаг, и я стою вплотную к Сергеичу, правым боком блокируя его руку. Миг... А свято все так и пялится на меня удивленно. Что ж, его ошибка. Со стороны могло бы показаться, что я не могу ударить правой рукой. Банально не было места для замаха. Уж больно близко я стоял к Сергеичу. Но это не так. Мне не нужен замах. Удар тыльной стороной кулака с расстояния в 5 сантиметров заставил учителя согнуться в прямой угол. — Знаешь, я не могу не пройтись по твоей готовности к спаррингу, — сказал я, чуть наклонившись. Я ведь предупреждал, что хороший боец, а ты отнесся к этому так, будто я каждый день только и делаю, что вру пропалую. Но даже тогда ты не должен был расслабляться». «Что... что это было, шеф?» спросил мужчина, медленно распрямляясь. «А ты как думаешь?» «Мои мысли слишком фантастичны». «М? -м? То есть что-то ты все-таки заметил?» а -а -а, «Черт, это было больно». «Могу себе представить», — усмехнулся я. И тут же сделал полуоборот, уходя от чего-то прозрачного, полетевшего в мою сторону. И дабы Святов не расслаблялся, продолжил движение рукой, засандалив ему по затылку, от чего он улетел метров на пять вперед, кувыркаясь через голову. «Блин, шеф, так и убить можно», — сказал он, сидя на земле и потирая затылок. «Ути, бедненький учитель». — Да ты меня совсем уж за неучи не принимай, — ответил я. — Держи на себе доспех, и все будет нормально. — А мне тогда как быть? У вас-то доспеха нет? Я даже в десятую часть силы драться не могу. — Ты для начала хотя бы коснись меня, учитель, — закончил я, посмеиваясь. На этот раз я вполне четко увидел, чем же это в меня пуляют. Оказалось, воздушным шаром, только не очень плотным. От него я просто уклонился, как и от последующих двух. Но вот Святов, наконец, добрался до меня и нанес прямой удар правой. Ну а что, нормально. С чего-то же надо начинать. Секунд десять я уворачивался от ударов, не отходя от него более чем на шаг. А когда он решил, что с него хватит, и отпрыгнул от меня, я пнул его в догонку. Как итог, еще пять метров кувыркани. «Хочу заметить, Сергеич», — сказал я, медленно приближаясь к нему что не далее, как три месяца назад, ну или что-то около того, я укокошил одного учителя из Индии, и он со мной не цацкался. После моих слов практически поднявшийся Святов замер. Медленно поднял на меня взгляд и произнес. «Карлик? Нет, вы только гляньте, и этот откуда-то знает? Прикинь, да?» — оскалился я непроизвольно. И, повторив мой оскал, — Предвкушающе улыбнулся русский. Но сейчас начнется потеха. Воздушный шар. Лезвие, лезвие, еще одно лезвие. От всего этого я просто уклонился, но тут позади что-то взорвалось. Подозреваю, что шар. А так как уклоняться от взрыва довольно хлопотно, я поставил позади себя гибкий щит. Поражающих элементов там не было, да и сам взрыв скорее рассчитан на то, чтобы оттолкнуть или опрокинуть, так что щит вполне неплохо справился. А вот плотный воздушный шарик от приблизившегося за это время Святого принял на щит. Тот, что жесткий. Со стороны я, наверное, круто выглядел. Дабы мой противник не учудил чего лишнего, а то он уже и руки развел, пальнул в него молнией. И целых две секунды наблюдал за тем, как она бьется в невидимую преграду. Все-таки Святов хорош. Среагировать на таком расстоянии, да еще и щит успеть поставить, нет слов. Хорош. Вот только что-то он не нападает, видать, задумал нечто каверзное. Да и мне в этот щит нет смысла молнии шмалять. Первым выдохнусь. Лишь только я убрал свою джедайскую технику, прозвучал еще один воздушный взрыв. На этот раз его эпицентром был Сергеич. То, что это не совсем взрыв, я понял, когда схлопнулся щит, поставленный мной перед собой. Он, конечно, абсолютный, вот только держится чуть больше секунды а этот взрыв длился несколько дольше, так что пришлось уходить в скольжение прямо в воздухе. Нехило. Пора им не атаковать. Почти по-настоящему. Убедившись, что Святов больше не фонтанирует ветром, побежал в его сторону. Кувырок вперед и в сторону, уходя от лезвий. Вот в мою сторону летит шар воздуха, и, чтобы не нарваться на очередной взрыв за спиной, ухожу в рывок. Волна, пусть будет взрывная, шириной метра три, проносится мимо, но поздно, я уже слишком близко. Пригибаюсь от хука справа, чувствуя над головой поток ветра от какой-то техники и бью рукой в колено. Разгибаюсь под шагом в мертвую зону и наношу два удара по печени, на что свято бьет локтем мне в голову. Пытается бить толчок в плечо, фокус, подножка, и вот бедный мужик в подвешенном состоянии, когда ноги уже оторвались от земли, но сам он еще не упал. Мощный вертикальный удар ногой в торс и еще один фокус. Для меня Сергеич, конечно, не застыл в воздухе, но движется достаточно медленно. Двойное ускорение, усиление, толчок и удар с двух рук в начавшее опускаться тело. Летел он... Мне понравилось, как он летел. Тридцатиметровый с гаком полет закончился в окне первого этажа завода. «Гол ⁇ Го! ⁇ воскликнул я, подняв руки. Сам не ожидал, что так удачно запулю это тело. Прогулочным шагом направляясь к окну, метров за пять повысил голос. ⁇ Святов Сан! Вы там как? Живы? ⁇ не смог я удержаться от насмешки. Сначала в окне появилась рука, потом вторая. И лишь в конце на свет Божий вылезла голова. «Но ты даешь, парень!» — прохрипел мужчина. «Так и убить можно». «Прямо-таки и убить!» — усмехнулся я. «Кстати, хочу отметить, что ты получше того индуса будешь». «А то ж!» «Хе! Все-таки у русских с индусами непростые отношения». Если англичана не просто не любят, то с индусами у них здоровая такая конкуренция. Причем, что забавно, это относится к нациям в целом, а не к отдельным личностям. «Вот только мне не нравится, что вы здорово себя сдерживаете». «Да ты сам», — сказал он, выбравшись из окна и прислонившись к стене, «как я подозреваю, бил не в полную силу». «Нет». «Почему в полную? Только, скажем так, не очень часто». «Да и показал не все». Ну, да, так и есть. Это потрясающий син, покачал головой Святов. Патриарх и такой силы. Скажи мне, если бы мы дрались в полную силу. Ситуация ведь не сильно бы изменилась? Ох, хо хо повздыхал я, понимаешь, Сергеич, тут не все так просто. Со стороны, быть может, так бы и выглядело. Все-таки я не могу позволить себе часто получать удары. Но вот на деле. — Силы у меня весьма специфические, и я в равной степени сложности буду пинать и учителя, и мастера. Разница лишь во времени, которое я на это затрачу. — Мастера? — переспросил Светов. — Слабого мастера, как минимум, и, подумав пару секунд, решил все же сказать. — Если я положу на это жизнь, то я убью любого мастера. — Жизнь, значит, — произнес тихо мужчина. — Это пока, — обнадежил я его. — Мое развитие еще далеко от своего пика. — Будем надеяться, что в ближайшее время с мастером ты не встретишься. — Ох, не нагнетай обстановку, Сергеевич, поморщился я. — Во-первых, в ближайшем будущем нам такое не грозит. — А во-вторых, я не герой манги, чтобы бросаться в бой с такими монстрами. Только если буду уверен в победе. — Ну да. — Жизнь, она не манга, — почесал он затылок. — Слушай, а как это ты меня так удачно? — покосился он на окно. э Э-э-э... Точные глазомеры, твердая рука. И хмык был мне ответом. «Давай, что ли», — оторвался он от стены, — «бой разберем. Заодно прикинем, кто на что способен. В полную силу». За разбором полетов мы провели еще час. Оказалось, что Святов, еще будучи сотником клана, отвечал за натаскивание молодняка, где и отточил учебные, так сказать, техники. «Оказывается, все то, что он в меня кидал, могло разве что пару костей сломать. Даже его лезвия не наносили смертельные раны, а это реально круто. При слабой энергонасыщенности такие лезвия просто рассеиваются, так что подобрать тот самый минимум и, что главное, научиться пулять их, как обычные, это действительно работа мастера». «Слышь, Сергеич, — решил я поинтересоваться, — а тебе до мастера долго осталось?» «Хм, прилично». И через пару секунд раздумий произнес, «Смотри». После чего он вытянул руку и за две секунды скастовал воздушный шар размером с грейпфрут. Пролетев метров пятьдесят, этот шар рванул. Не скажу, что взрыв был впечатляющим, но БТР он бы разворотил. «Забавно», — произнес я безразлично. «И в чем прикол? Вот когда я смогу устроить дождь из таких шариков, я стану мастером». Мне как-то поплохело, когда я представил такой дождь. «Святов, скажи мне, эта техника опасна для кастующего?» «Опасна. Но у нее радиус 30-35 метров и кастует ее за пределами Онова. Фу! Значит, мне она не опасна». «Ну да. Ты же у нас от противника далеко не отходишь. Приплюсуй к этому время на сам каст, а это около пяти секунд». «Около?» — уточнил я. Чтоб пройти экзамен, нужно уложиться в семь. А самый короткий каст, о котором я слышал, это 4,5 секунды. Ну, это нормально. Для меня нормально, — поправился я. А что нужно сделать, чтобы стать учителем? Поставить стихийный щит за секунду. Как-то просто это? Эй, а как быть с тем ветераном, что мы недавно прибили, того, что щиты ставил? Это только звучит просто, Син. А на деле, ой-ой, как непросто. «Да и дает только официальный ранг. Так называемые слабые мастера или слабые учителя – это как раз они, те, что совсем недавно получили ранг, но по факту настоящим мастерам и учителям проигрывают. А насчет того ветерана он и не ставил стихийные щиты. Технически это вообще не щиты были, а просто поднятые куски земли. Ясненько. А ветераны что? Объемные техники». Любые объемные техники с радиусом поражения от двух метров. О, так Мизуки уже к рангу ветерана подбирается. Интересно как. А вот еще вопрос. Почему из этих шариков, махнул я рукой в ту сторону, где разорвался один такой, нужно создавать именно дождь? Почему не запустить его горизонтально? Вот как объяснить такую вещь человеку, не пользующемуся бахиром? Задал он риторический вопрос. И, вздохнув, все же пояснил. Создание даже двух таких снарядов рядом с собой уже опасно. Они ж сволочи начинают резонировать с твоим собственным бахиром в теле. А создать что-нибудь похожее, не резонирующее. Синзи, ладно. Причин всего шесть. Но тебе хватит и того, что если создавать иначе, уходит слишком много сил. И если кто-то сможет обойти все шесть причин. Черт, я даже представить не могу такого гения! Подозреваю, что и этот ответ сильно упрощен. Да, нелегка жизнь у Бахира Юзеров. А если не гения, а гениев? «Черт, Синзи!» — усмехнулся Сергеич. «Это же не компьютерная программа. Тут не получится создать блоки, а потом все соединить. Скажу по-другому, эта техника известна более двух тысяч лет». «Ха, намек понят. Хотя не стоит забывать и о гениях-однодневках». Таких, например, как тот тип, не помню его имя, который расшифровал клинопись. Наспор за пару недель и ничем более в жизни не отметился, хотя и он, по-моему, не до конца это сделал. Ну да ладно. Так или иначе у меня есть, чем ответить ему. Только ты не забыл о том, кто я. Э, подвис он. Но не может же два чуда подряд случиться. Типа выкрутился. Ладно, хмыкнул я. За для ясности. Забавно произнес вдруг Святов. — Ты о чем? — спросил я. — Да я сегодня в новостях видел. Передавали, что из-за всей этой канители, что устроили Япония с Германией. — Ты о чем? — повторил я свой вопрос. — Блин, шеф, вы вообще за новостями следите. — Ну, я слышал, что они какой-то там саммит открывают или что-то такое. — Неважно, в принципе. — Если коротко, то ваш император... Тоже хочет обосноваться в свободных землях. Вот и ведет, значит, переговоры с Германией, чтобы те ему помогли. И в чем прикол? В том, что Англии это почему-то не нравится, усмехнулся Святов иронически. И они присылают сюда представителя королевского рода для трехсторонних переговоров. Прямо так, конечно, не говорится, но думающий да поймет. Так вот, самое интересное для нас, кто именно этот представитель? Конечно. Как же без интригующей паузы. — Ну и кто он? — спросил я слегка раздраженно. — Гарри Алдер. — О-хо-хо, мать его, так. Единственный на данный момент известный патриарх на земле. Вот только что мне с этого. Пятница. Поздний вечер. Полчаса, как я вернулся с разведки и домой ехать не собираюсь. Что можно сказать по результатам моего маленького рейда? Если бы не полиция, все было бы зашибись, а так мы тупо не успеем уйти. Придем, постреляем всех и столкнемся с полицией. Что дом Емасита, что отель стоят там, где полиция не будет тормозить. То есть прямая атака исключена. Можно придумать не один план, как решить эту проблему, но зачем множить сущности, как любит говорить Святов. Есть целых два простых способа, как решить эту проблему. Первый — похитить сыновей Ямаситы, и второй — навестить его самостоятельно. Хотелось бы, конечно, устроить публичную казнь, но похищение... Убедить-то японскую часть своих людей я сумею, но могут появиться, а у некоторых точно появятся ростки сомнений в правильности выбора стороны. Вот интересно. Просто прийти и пострелять всех — это нормально, а похищать детей, пусть и взрослых, чтобы выманить отца — плохо. Похоже, придется действовать в одиночку. И тихо. Или как-то иначе спровоцировать их на атаку? На живца взять? О, родовые земли. А почему бы и нет? И с полицаями все просто. Защита жизни и частной собственности. Хотя я сомневаюсь, что сами Ямосита придут потешить самолюбие. Хотя и это можно спровоцировать. Да, можно. И даже план на выходные в тему идет. Главное, чтобы Ямосита до часа Х дел не натворил. Так, набросаем план. Первый этап начнется завтра. Ничего в принципе нового, как и раньше, прессингуем биту. Но на этот раз должны остаться живые, которых или которого мы якобы не заметим. И при котором Курода должен проговориться, назвав меня по фамилии. Вообще-то этого не должно было произойти, но, похоже, мы перемудрились секретностью, и эти придурки так до сих пор и не поняли, кто на них охотится». Но это уже утвержденный план, а вот дальше, благодаря Емасите, вступают изменения и дополнения. Во-первых, надо убрать одного из сыновей этого коллеги, благодаря чему он получит офигенную мотивацию для нападения на меня. После чего мне нужно под благовидным предлогом сослать куда-нибудь своих людей для вида, а самому в это время засесть в своем особняке, вроде как идеальный момент для нападения. В теории Ямосита не удержится и очень даже возможно сам на коляске примчится. А там его и будут ждать мои люди. Уж незаметно их туда переправить я смогу. Но это все в черне. И нюансов тут, к сожалению, до дохрена. Главным из них мне пока что видится вопрос, куда услать людей. Точнее, придумать причину для такого приказа. Можно этого и не делать, но тогда и Емасита вряд ли припрется, чтобы поглумиться надо мной. Хм... «А ведь и усылать не придется. Можно просто изобразить осадное положение после того, как ко мне явится посланник от змея. Тогда необходимо очень четко продумать время убийства сынули этого придурка. Хм, может и получиться. Даже с полицией мне тут везет. После Чесуя она привыкла отводить глаза в моем районе, что является еще одним стимулом для нападения» и не забыть намекнуть в разговоре с посланником на Кояма, чтобы у змея не было соблазна напасть вместе с Емаситой. да и с кем-то и переговорить. По идее, все должно получиться. На утреннюю пробежку вышел позже всех, даже не так. Когда я вышел из штаба, где и ночевал, Курода со Святовым уже вели свои отряды на спортгородок, а Антипов уводил оттуда своих. «Лепота!» — произнес я, набрав в грудь воздуха как в старые добрые времена. Только теперь я начальник, а кто-то другой рядовой. После пробежки, получаса на турниках, душа и завтрака отправился на стрельбище. Пострелять с утра, что может быть лучше? Правда, на полпути свернул к оружейке. Это курода, когда водит свой отряд на постреляшке, таскает с собой пару лишних винтовок, а вот Святов, чья очередь была этим утром, таким не заморачивается. Да и вообще, надо бы завести свою собственную винтовку. А то что это я до сих пор общими пользуюсь? Пистолеты родненькие не первый год имею, а вот винтовкой как-то не озаботился. «Здрав будь, Сергеич!» — произнес я, подойдя к мужчине, стоящему справа от позиции для стрельбы, рядом с ящиками из-под патронов. «И вам не хворать, Евгений Евгеньевич!» — поздоровался я с претендентом в мои вассалы. «И где ж ты так язык набил по-русски балаболить?» — покачал головой Жень-Жень. «Так это же Япония!» — развел я руками. Не знаю, как в других странах, а тут знание русского или немецкого норма. Среди аристократов, по крайней мере, пожал я под конец плечами. — А ты, как я посмотрю, во вовсю готовишься к этому? — спросил он, вставляя магазин в гвоздь, который крутил все это время. — Постреляем? — усмехнулся я. — Если герб не дадут мне, то я уж и не знаю, возможно ли это в принципе. — И да. Затем и пришел сюда. Стрелял он, конечно, знатно. Но не более того. Собственно, как и любой профессионал, не снайпер. Так что сравниться в этом со мной ему не светило. Однако тут есть одно «но». Стрельба с места — это все-таки так мало. «Неплохо, Синзи». «Всего лишь?» «Я бы даже сказал замечательно», — произнес он, смотрев бинокль на наши результаты. «Уделал ты меня». «Да, сегодня я прям в ударе», — ответил ему, занимаясь тем же самым. Но, похоже, что-то не рассчитал с ветром, смазал пару попаданий. И, положив бинокль на стойку, позвал Святого, обретающегося где-то с другой стороны стрельбища. — Сергеич! — слушаю, — произнес он, когда подошел. — Где сейчас твой друг? Аршинов Сергей Иванович приехал вместе с Жень-Женем, но, в отличие от него, поверив Святову, с которым дружил еще с детства, принял мое предложение сразу. Даже странно, что они в разных странах, в конце концов, оказались. Впрочем, чего только в жизни не бывает. Он, кстати, ветеран. В ангаре МПД. Настраивает под себя доспех. Ты сам-то настроил? А то. Самый первый. Хорошо, что Кадзухиса человечка оставили. Фантик, как мне показалось, в системах не очень разбирается. Очень даже разбирается. Просто не сталкивался еще с МПД. Он вообще у нас мастер широкого профиля. Но я не об этом. Передай Аршинову, как закончит, что он тоже сегодня с Судзуки за боеприпасами едет. — Сделаю, — произнес удивленно Святов. — А есть причина для усиления группы? — Ветер сегодня какой-то. — Переменчивый, — ответил я, глядя на мишень. — Что? — не понял он. — Причувствие у меня нехорошее. — Понятно. Сделаю, шеф. — Причувствие это такая штука, которую я никому не советую игнорировать. Это я вам как ведьмак ранга абсолют говорю. Собственно, вам так большинство профессиональных военных скажет. И еще, пусть по возможности не светит своим рангом. Если что-то и случится, это случится с участием Емаситы. А значит, не стоит показывать ему, что у нас есть еще один ветеран. Передам. Но, если что, сам знаешь. Люди прежде всего. Так было, так есть. И надеюсь, так будет. Знаю, кивнул на мои последние слова Святов. Может, тогда лучше с конвоем до завтра подождать? Выделим нормальное сопровождение. Я тебе прямо скажу, Сергеич. В связи с некоторыми моими планами на ближайшее будущее мне выгодно нападение, которое мы с трудом отобьем. А даже если этого и не случится, главное, чтобы люди уйти смогли. А товар мы и чуть позже забрать сможем. Не продадут же они все на следующий день. «Понимаю. Нападение может и не быть, но если будет, ветеран вполне сможет прикрыть отступающих. А если Серега лицо закроет, то он и в полную силу сможет действовать. Где-то так». «Ладно, пойду, обрадую его». И, повернувшись к своим архаровцам, гаркнул. «Седьмой! За старшего в мое отсутствие!» «Есть!» — раздалось в двадцати метрах от нас. Вот дает. А ведь эти парни не хотели в армию идти». А в обед, когда я стоял за плитой в небольшой кухоньке, устроенной по моему заказу в штабе, меня навестил Беркутов. Вы только не подумайте, что я брезгую есть со своими людьми. Просто в связи с кадровым голодом на базе отсутствовал не только мой секретарь, но и нормальный повар. А я все чаще задумываюсь о том, что неплохо было бы заменить Наталью в кем-нибудь другим, а ее перевести сюда. Останавливает меня только одно. Не хочу выслушивать вопли шотгана произнес русский мне в спину. «Я смотрю, ты сейчас занят?» Лица я его в тот момент не видел, но вы же слышали такое выражение «улыбка в голосе». «Не очень сильно», — сказал я, обернувшись. «Да вы проходите, садитесь», — махнул я на один из трех стульев, стоящих на кухне. Изначально он тут был один, но, как оказалось, Святов тоже не дурак вкусно покушать. А чуть позднее к нему и Таро присоединился, — Скорее бы уж людей набрать, чтобы можно было смены устанавливать и отпускать людей на выходные. А то они скоро, если так и дальше пойдет, бунт мне тут устроят. Совсем без выходных я их не держу, но сутки в неделю». «Хм, благодарю», — сел он за стол. «Если вы решили отведать моей стрепни, то пока рановато. Да и стул вам лучше еще один принести». «Я, кстати, не против готовить на несколько человек, раз уж все равно готовлю». К тому же я могу понять тех, кто ловит кайф, когда кому-то нравится его готовка. Это не значит, что я повар-маньяк, как Кагами, но, повторюсь, раз уж я все равно готовлю... Нет, я, собственно... Хм, а неплохо пахнет, да. Так вот о чем я? Я хотел попросить разрешения на участие в сегодняшней операции. Само собой, на это время я перехожу в ваше подчинение. О-ла-ла. Впрочем, можно. Я сильно сомневаюсь, что он побежит на доклад в полицию, а сейчас только это может мне повредить. А вы уже в курсе того, куда мы идем? И зачем? Нет. Я не спрашивал, а ваши люди молчат. Тогда у меня два вопроса. Во-первых, зачем вам это? Если бы вы хотели просто узнать, что за операция, для начала нужно было бы спросить. Но вы молчали. Так зачем? Все просто до банальности. «Я хочу посмотреть, на что ты способен в данный момент. Не на тебя конкретно, а на твои силы. Посмотреть своими глазами», — добавил Беркутов. «Ладно. Второй вопрос...» Блин, как бы его в слова сформировать. «Что вы будете делать, если мы идем детские дома вырезать? Вам не кажется, что о цели операции все же стоило узнать заранее?» «Я сомневаюсь, что у вас именно такие цели. Но, отвечая на ваш вопрос...» Я бы попытался вам помешать. Хрен с ним, спрошу по-другому. А вдруг мы банк идем грабить? Я не испытываю пиетета перед законной властью, усмехнулся мужчина. Нюансов тут, конечно, много, но в целом мне наплевать. В худшем случае просто постою в стороне. Это в каком таком случае, не понял я. Если ваши люди начнут бессмысленно убивать направо и налево сотрудников банка. Ага, то есть совсем бессмысленно. — Понятно, — протянул я, раздумывая. — Что ж, переходите в распоряжение святого. Он введет вас в курс дела, он же назначит вам место в отряде. — Как прикажете. — Разрешите идти? — произнес он мягко. — Идите, — закончил я разговор, беря банку со специями. — Чисто, Сакурай-сан. Выживших нет, — доложил Сакурода. — Тогда уходим, — ответил я. Надеюсь, тот везунчик, что лежит у наших ног и притворяется трупом, расслышал все правильно, иначе я даже не знаю. Придется им прямым текстом говорить, кто их враг. Есть. Собрав людей, мы вместе с Куродой покинули разгромленный дом, бывший до недавнего времени доходным, иначе говоря, гостиницей. Вот только квартировались тут лишь люди биты. По плану у нашей группы эта точка была последней, так что я уже предвкушал ужин, душ и постель». Впрочем, недолго предвкушал, вспомнил, что мне еще доклады принимать. А, к черту, это можно и завтра сделать, если, конечно, не случится что-то серьезное. «Кстати, курода, отметь сорок седьмого», — сказал я, наблюдая, как бойцы запрыгивают в микроавтобус. Мне понравилось, как он отреагировал на втором этаже. «А что там было?» — спросил мужчина заинтересованно. «Сам-то он в этот момент на первом работал». Ничего особенного, похоже, там человек пять не спали и успели забаррикадироваться, в конце коридора. Ну а тот не растерялся, на пару с двумя бойцами вынес и баррикаду, и тех, кто за ней прятался. «Не вижу тут геройства». «Дело не в геройстве, а в лидерских качествах», — сказал я, забираясь в машину. «Как скажете, шеф, отмечу», — произнес он, уже будучи рядом со мной. Вернувшись на базу, я первым делом переговорил с Судзуки и Аршиновым, которых даже будить не пришлось. Да их даже ждать не пришлось. Они сами подошли ко мне, когда я направлялся в штаб. В целом, предчувствие меня не подвело, и нападение было. Но складывалось впечатление, что они и не рассчитывали отбить грузовики. Как индейцы на Диком Западе. Налетели, постреляли, ускакали. Как сказал Аршинов, не считаю себя центром вселенной, но им хватило лишь моего обстрела и двух магазинов. Эти идиоты даже автоматическим оружием не пользовались. После Сергея выслушал доклад Судзуки. Товар принял, довез, выгрузил, оформил. В общем, все как у белых людей. К тому моменту, как я принял душ и доел заранее приготовленный ужин, на базу вернулись все группы, после чего, удостоверившись, что все в порядке, отправился спать. К обеду следующего дня я чудесным образом разобрался со всеми делами. И когда я говорю со всеми, Именно это я и имею в виду. Сидя за своим столом и перебирая бумаги, я не мог в это поверить. Я все сделал. Всех обзвонил, со всеми договорился, все, что надо, подписал, приказы раздал. Да я герой, мать-перемать! Завтра обязательно появится что-то еще, но сегодня мне тупо нечего было делать. Мистика. Пойти, что ли, в киношку сходить? Мои мысли прервал стук в дверь. «Войдите». «Привет еще раз, Синзи!» — произнес вошедший Беркутов. «Евгений Евгеньевич, что-то случилось?» «Можно сказать и так. Я пришел поговорить о моем испытательном сроке». «Нет, ну вот засранец, а! Мне остается только усмехнуться про себя». «Испытательный срок! Его испытательный срок!» «Но подводные камни он как ни крути обошел. А то, что на испытательном сроке буду фактически я?» Вслух можно и не произносить. Однако тут есть парочка «но». Моя болезненная гордость, которую я порой не могу задавить, хотя понимаю ее вредность. Но даже если бы ее не было, остается еще и то, что аристократы не станут идти на испытательный срок к простолюдину. Я, конечно, не аристократ, но стремлюсь именно к этому. И ладно, если бы передо мной стоял обычный простолюдин, но это же потомственный воин клана. И он, его предки неизвестно в каком колене обретались подле аристократов. Да Беркутов на раз должен такие нюансы сечь. И при этом предлагать мне подобное? Такое впечатление, что это начало тонкого плана по моему подминанию под него. Либо оскорбление и заявка на то, что он никогда не будет подчиняться мне полностью. Блин, кого сюда Святов приволок? И как мне ответить? Что ответить, понятно, но Как? обидеться, показать злость, презрение или просто послать его. А, впрочем, зачем играть? Беркутов сан, начал я, позволив проявиться в голосе раздражения. Если это вы сейчас серьезно, то нам с вами точно не по пути. Идите, махнул я в сторону двери. Осталось только кыш отсюда добавить. Молчал он с минуту. Молчал, но не уходил. Я уж хотел было поторопить его и даже воздуха в грудь набрал, но тут он отмер. Прошу простить меня за эту небольшую проверку, Сакурай-сан. О, как! Но я надеюсь, вы отнесетесь к этому с должным пониманием. Если ваше предложение еще в силе, я готов примкнуть к вашему роду. У меня, — прервался я, — в конце концов он и сам знает, что у меня еще нет герба. Хм, доверять или нет? Предыдущее его поведение внушает сомнения. Но, учитывая, что он своими последними словами сам оказывает мне огромное доверие, наверное, и мне стоит попробовать. Присаживайтесь. Поговорим предметно. И, достав сигареты, закурил. Итак, по результатам переговоров выяснилось, что Беркутов может гарантировать присоединение ко мне аж 38 профессиональных вояк, среди которых четыре ветерана, все остальные воины. Из них лишь у шестерых нет семей. Но это обычная пехота. Отдельным лотом идут 12 тяжелых пехотинцев, из которых МПД имеет лишь двое. Да и те смогли сохранить их только потому, что у Беркутова проснулась жаба. И он посчитал, что содержание двух ТДД-12-2М окупает возможность пользования, пусть и иногда, подобными штуками. И тут я с ним согласен. Тяжелый МПД Кара — это это просто зверь-машина. Ни в каких салонах их не достанешь, просто потому, что выставлять их на продажу незачем. Просто намекни, что у тебя есть подобная вещь, и покупатели выстроятся к тебе в очередь. И это в самой России, стране-производителе. У нас в Японии достать их раз в 10 сложнее, так что я без вопросов оплачу их доставку сюда. А вот остальным своим подопришлось пришлось продать. Уж больно дорого оказалось для них содержание подобной техники». Я тогда еще спросил Беркутова, почему он после гибели клана не создал наемный отряд. Тогда и выяснилось, что именно этим он на родине и подрабатывает. Правда, получается, у него не очень. И не все из тех, про кого он сейчас говорит, в нем состоят. Дальше у нас идут техники. Вот этой братии и у жень на примете дофига. Пятеро состоят в его отряде, и про них даже разговора нет. Еще десятерых он гарантирует. А если мне сильно надо, он отслеживает еще человек сорок. Не все из них полетят в далекую Японию, но две трети из этих бедолаг, по его информации, имеют финансовые проблемы. И это при том, что все они семейные люди. А уж если поднять все связи... Короче, за техническую группу я могу не волноваться. Человек сорок в общей сложности он привести сможет. А ведь они за возможность вновь стать слугами рода, пусть и не клана, клещом вцепятся, на износ работать будут. И куда мне всю эту ораву деть? Впрочем, дену. Куда-нибудь, но дену. Отказываться от подобного я не намерен. Четыре пилота шагающей техники. Так мало слов, а столько смысла. Про эмоции вообще молчу. Стоит отметить, что эти пилоты-универсалы могут работать как с мобильным доспехом, так и с боевым роботом. Не такое и редкое явление половина всех пилотов-универсалы. И хоть считается, что пилота-спецы более умело в своем направлении, я уверен, что тут все зависит от опыта. Ну и, наконец, гражданские, целая толпа гражданских, люди, для которых клан был всем, во всех смыслах, и которых вне клана принимают неохотно, по своим специальностям, во всяком случае. Правда, большая их часть — семьи погибших. «Большинство из них, — говорил мужчина, — имеет то или иное высшее образование, так что, думаю, работу вы им найдете. Я даже нескольких отличных поваров знаю». «Что? Тоже не нравится местная готовка?» — покивал я головой. — Да, повар на базе не помешает, а с учетом новых жильцов несколько поваров. — Ну да ладно, вы мне скажите лучше, секретарь у вас найдется? Э — -э, с японским в клане было не очень, — сказал он осторожно. — В основном изучали немецкий, английский, испанский. Наверняка хинди, хотя лично я с этим не сталкивался. Уверен, есть и знатоки японского, но будут ли они хорошими секретарями? — Ясненько, — произнес я удрученно. «Ну, буду надеяться на лучшее. Наш язык вам в любом случае рекомендуется изучить, а там посмотрим. Кстати, у вас нет на примете узких спецов? Снайперы, подрывники?» «В моем отряде два снайпера и один подрывник. Даже хакер один есть». «Оу! А он именно хакер или в более широком смысле?» «Да, пожалуй, его можно назвать специалистом по электронным системам». «Хорошо-то как!» Это направление я как-то пропустил. Также мои люди в той или иной степени могут управлять МПД, но профессионалами в этом их, конечно, не назовешь. «Это вы мне опять на покупку МПД намекаете», — улыбнулся я. «Лишними они точно не будут». хо но вы-то должны знать, что такое бюджет», — покачал я головой. «Вы разговаривали с Антиповым?» Зашел я с другой стороны. И эта смена темы, похоже, сбила Беркутова с толку э, -э как бы да», — произнес он непонимающе. «Тогда вы должны знать, что эти военные, скажем так, не собираются оставаться с нами. А значит, те МПД, которые на них настроили, после их отъезда останутся безхозными. Так зачем вам еще доспехи?» Я в некотором недоумении, — начал он удивленно, — «у меня почему-то сложилось представление, что они не собираются, точнее, они собираются остаться с вами». «Это с чего вы взяли такое?» — на сей раз удивился я. «Как бы вам сказать?» — задумался Жень-Жень. «Сложно объяснить подобное, вы уж простите, человеку гражданскому». «Ну-ну, послушаем. Тут дело в э, отношении к своим доспехам. У меня сложилось впечатление, что они уже считают их своими». И, заметив мой скептический взгляд, закруглился. «Сложно это объяснить». — Но мое мнение, что капитан Антипов еще подойдет к вам с предложением. — Хотелось бы, конечно, да. — Чисто теоретически, если такое произойдет, те тяжелые пехотинцы, о которых вы говорили, скажем так, у Антипова есть конкуренты на должность командира отряда МПД? — Однозначно нет. У меня в тысяче вообще из тех, кого я знаю, мало кто сможет тягаться с ним в силе и опыте командования. Это я сейчас про живых. «Ладно, замнём пока. Чёрт, было бы просто замечательно, если бы Беркутов оказался прав. Что там с вашими вещами? Оружие, броня, техника? В смысле, с собой заберете или проще здесь все по новой купить? Даже не знаю. То, что можно без проблем перевести, с собой. Хотя тоже ручное оружие у вас лучше. У нас есть БМД-3, БРДМ-3 и БМП-2». Но их, наверное, лучше продать уж больно старые и неразбитые машины. Что-то такое шевельнулось у меня в груди. Жаба, видать. С одной стороны, они мне тут нахрен не нужны, негде их применять. Да и старые они, поновей можно будет купить. Как машины, так и модели. С другой стороны, жалко. Да, выдавил я из себя. Наверное, лучше продать. Для тренировок я что-нибудь поновей приобрету. С этим разобрались. «Еще у нас есть старенький Ми-8 ТВ, и вот тут я не уверен. Наши механики не раз его перебирали и модернизировали, так что я считаю, что лишним он не будет, но решать вам». «Ми-8, транспортный вооруженный?» «Тоже еще тот вопрос. Пока он мне не нужен, но...» «Машинка хорошая и сейчас, М да...» «Пусть летать над городами частным, негосударственным машинам запрещено...» Но это ведь только над городами, а после получения герба можно и разрешение попытаться выбить. С другой стороны, это такой гемор сюда его тащить. «Продавай», — сказала моя лень. «Здесь что-нибудь купим». По большому счету, проще купить технику внутри страны, чем тащить из другой страны свою. Точнее, заказать у какой-нибудь конторы. Я не имею сейчас в виду редкую и дорогую технику, такую как МПД «Кара», но уж Ми-8 или его аналог проще достать новый. «Принято», — вздохнул Беркутов. «Видать, его тоже жаба душила». «Хм... Две кары, я думаю, обсуждать не стоит. Еще бы, я их в ближайшем будущем достать не смогу. И тут мне даже куямы не помогут, скорее, сами себе загробастают». «А остальную мелочевку, ну, там, турели, пара малокалиберных зениток, я думаю, лучше продать». «Зенитки?» — заинтересовался я. «Старые, Марк 38, еще с ручным наведением. Американцы?» «Да и зачем вам вообще зенитные орудия?» «А нам они нужны были, это трофей. Мы их держим так, на всякий случай. Даже покопались внутри, теперь они российскими снарядами стреляют». «Оставьте», — махнул я рукой, усмехнувшись. «Поставим их куда-нибудь, пусть стращают врагов». «Или смешат», — ответил мужчина иронично. «Двадцать пять Смешат? Да куда бы я их ни поставил, смешать они точно не будут». «В чем-то вы, конечно, правы, шеф». Но правильное место очень важно. А то я не знаю. Но для правильных мест у меня уже все заказано. «Уже — Уже? — задумчиво произнес Жень-Жень. — Знаете, шеф, я свой выбор не изменю, и вы можете мне не говорить, но, тем не менее, складывается такое впечатление, что вы к войне готовитесь, причем не с какими-то преступниками. — Не сейчас, Жень-Жень, не сейчас. Время набрать сил у нас будет, но случиться может всякое, как я понял. Шанс подобного процентов 30, но да, он есть, пожал я плечами. Она вообще нужна? Война-то. Ты забыл, в каком мире мы живем?» Поднял я брови. «Хочешь без пота и крови на вершину забраться?» «Я не намерен...» «Даже не так. Я намерен подняться так высоко, как смогу. Своя компания, свой герб, свой клан!» Поставил я локти на стол и сцепил руки в замок. «Запомни, Беркутов». Пойдя за мной, ты вполне возможно сдохнешь, но и шанс получить герб уже лично твой собственный имеешь весьма немалый. Спокойно, Макс, что-то ты завелся. Откинься обратно в кресло, расслабься. А мужик-то, я смотрю, в шоке, хотя и старается этого не показать. Свой жизненный план я составил в двенадцать. И он, повел я рукой из стороны в сторону, как ни странно действует. Эх, ма... Нужно было высказать ему все это до того, как начали разговор. Теперь велик шанс, что он пошлет меня. Все-таки за ним люди. Клан, — подал голос Беркутов, — не слишком ли это? Интересную тему он на самом деле затронул. Но рассказывать лень. Я не буду тут читать тебе лекцию по всему тому, что успел насобирать, скажу коротко. Роды и кланы уходят, а за последние 200 лет в той же Японии создан лишь один клан. Я сейчас играю на перегонки со временем. Не знаю, понимает ли ситуацию император, думаю, что да, но в ближайшие годы будет создан как минимум один клан, а скорее несколько. Все упирается в зашоренный взгляд большинства, все считают, что создать клан невозможно или около того, а император, походу, просто ждет. Если в ближайшие лет двадцать никто не попробует, он сам подсуетится». Не знаю, как в России, а в Японии за последние 200 лет только в мирное время исчезли 4 клана и еще 7 в военные. А создан Тудыть твою всего один. Это я еще не знаю, сколько кланов и родов погибли до того. Зато знаю, что у нас всего 4 клана, младше 400 лет. Подобная ситуация хороша для имперской аристократии, а вот для самого императора не очень. Хотите сказать, что императору нужен лишь повод? Нет, к сожалению, не настолько все плохо. Постараться в любом случае придется. Но вот что треснет ему в голову лет через двадцать, я даже предполагать не хочу. Однако если он решит кому-нибудь, так сказать, поспособствовать, это буду точно не я. Так что тормозить нельзя. Слова мои к его чести обдумывал Беркутов недолго. 64 секунды. Я понял, шеф. Постараюсь справиться побыстрее. «Двадцать лет срок, по сути, небольшой. Ну, слава богу, он мой. Главное теперь в улыбке не расплыться. Перед отъездом дам тебе контактный номер одного парня. Он у меня финансистом подрабатывает. Да и стару тебя познакомлю, тоже полезно будет. Еще с... Ладно, это все потом. Сейчас давай мелочи добьем». «Вот это и называется «заработался». Бывает, просыпаешься по поутру с отвратным настроением, ведь у тебя впереди рабочий день, и падаешь обратно в кровать, вспоминая, что сегодня выходной. Но так у меня все зашло гораздо дальше. Я не только вернулся домой с базы, я еще все утро готовился к школе, а очнулся и все понял, только выйдя во двор. А цепочка мыслей была проста. Мизуки нет. Неужели сдалась? На нее не похоже. Может, проспала? Твою мать! Твою мать! Я со всеми этими делами проспал наступление золотой недели. В моем мире эта неделя наступает в начале апреля, а здесь в конце июня, и я про нее забыл. Охренеть! Вы только не подумайте, что я расстроен, разве что раздражен тем, что вернулся домой. Теперь обратно переться, и хоть бы одна скотина напомнила. Да хотя бы просто упомянула. Впрочем, тут у меня одни плюсы. Я ведь делал расчеты с оглядкой на школу, так что у меня теперь немало свободного времени. Может, отдохнуть удастся ладно, пойду переоденусь. Заснуть все равно не смогу. Сидя в гостиной на диване, размышлял, что делать. Можно вернуться на базу, но я вроде решил устроить себе пару дней выходных. Хотя во второй половине дня все равно придется запрячься, именно на это время у меня запланированы все дела. Да и не зависит кое-что от меня и моего графика. На школу я следующую неделю сослаться не могу. Тот же посланник от змея может прийти когда угодно разве что не сегодня, да и на завтра я не рассчитываю. Кстати, а почему Кояма мне про праздники не напомнили? Неужто я так всех застращал своими делами, что они и не пытались? Эх, что уж теперь. Куда бы пойти? Что бы такого сделать? А не пройтись ли мне по храмам стиляги великого, раз уж все равно делать нечего? Правда, с одеждой у меня все нормально, но и лишней она не будет. Что-нибудь куплю, что-нибудь закажу. Вообще, мне всегда нравилось то, во что он одет. Умел все же этот засранец подбирать одежду, хотя в большинстве случаев он шил ее на заказ. Вот только мне гордость не позволяла одеваться в то же, что и он, как будто я его копирую. Но здесь-то свидетелей нет, никто меня в этом не упрекнет. Так почему бы не побаловать себя в очередной раз? Решено. Мой путь лежит в салоны одежды. Решив для себя, что делать дальше, я встал с дивана и замер. Чего-то не хватало. Что-то было не так. Наверное, дело в том, что это было именно решением, а не желанием. И на отдых как-то не тянуло. Ну, точно. Какой отдых в летний день без девушки? А где взять девушку? А у соседей одолжу. У них все равно их две. Не обеднеют. Я даже на шину согласен. Хотя сейчас праздники, может, они уже отдыхать умотали. Ладно, не позвоню, не узнаю. «Алло?» — услышал я сонный голос девушки. И через пару мгновений. «Мелкий, ты совсем сдурел в такую рань звонить? Сегодня же выходной!» «Полдевятого, не такая уж и рань», — ответил я. «Если честно, думал, ты уже вовсю готовишься к отъезду на источники, А может, еще куда? Или ты уже там?» «Тут я!» — проворчала шина в трубку, после чего с той стороны зашуршала, и я услышал смачный зевок. «Так чего звонишь?» Да вот, выдался свободный денек. Думаю, по магазинам сходить. И добавил, чтобы ее подзадорить. Одежку купить. Хм, что, прямо сейчас? Ну, не говорит же ей, что я, как дурак, проснулся с утра в расчете на школьный день. Она же меня потом пару месяцев подкалывать будет. Как бы да. пока ты соберешься, пока доедем. У нас целый день до трех, как минимум, будет. Так, подожди секунду, дай в себя прийти. В трубке опять что-то зашуршало, на пару секунд воцарилась тишина, после чего я вновь услышал голос Шины. «Итак, у тебя есть свободное время, и ты хочешь сходить по магазинам, правильно?» «Именно так». Шесть секунд она размышляла о чем-то, и вот вновь заговорила. «Жди меня дома, скоро буду». «Как скажешь», — хмыкнул я. «Только что проснувшаяся девушка, и скоро будет?» «Ха!» Шина зашла за мной через час. «Ну, совсем скоро». Одета она была во все белое, босоножки, юбка, топик, даже серьги были из белого золота. Вот только черная шевелюра подкачала. Готов? спросила она сразу, как я открыл дверь. Почти не смог я удержаться. Не подождешь, часик? Мелкий, произнесла она угрожающе. Ну, нет и нет. Пошли тогда. Гора, вместе с Порше, ожидал нас у дома. Открыл дверь перед девушкой, изображая галантного кавалера. Хотя если ты делаешь это всегда по умолчанию, то уже не факт, что только изображаешь. Куда направляемся? спросил Гора. Я уж было хотел ответить, но Шина меня опередила. В квартал Охаяси. Ась? И зачем же нам туда? задал я вопрос. "Увидишь", ухмыльнулись мне в ответ, поудобнее устраиваясь на сиденье. Минут пятнадцать я развлекал себя, пытаясь узнать, зачем мы едем к Охаяси, но Шина осталась непреклонной. Как вы понимаете, надавить на нее было можно, только не зачем. Ну, хочет она сюрприз мне устроить, так что с того? В любом случае, это либо Райдон, либо Анеку. Лучше, конечно, хм. А ведь и непонятно, кто лучше. С Райдоном проще, с Анеку приятней. Но, скорее всего, договаривалась она с Анеку. Правда, я не понимаю, когда она успела с ней подружиться. Прав я оказался лишь частично. Вместе с Анеко к воротам особняка вышла и ее младшая сестра Ами, а за ними шел понурый Райдон. И что-то мне подсказывало, что в лучших традициях аниме и манги нам с парнем придется тащить покупки, это учитывая, что можно заказать доставку на дом. Ладно, что уж теперь. Зато скучно не будет. Анеку была одета в темно-синие шорты, такого же цвета блузку, ну и туфельки подстать. Интересно, они шины специально так договорились? Два ходячих контраста — темная юбка и белая кофточка Ами на их фоне как-то даже не смотрелась. И, похоже, девочка это почувствовала. Несколько секунд переводила взгляд с одной на другую, а потом резко развернулась в сторону дома. Но была также резко схвачена за руку сестрой, которая с очень доброй улыбкой произнесла «Время вышло, Ами, мы отправляемся, бедняга». Она как будто бесшумно сдулась, услышав сестру. А вот Райдон вполне отчетливо вздохнул. Потом начался цирк. Женская часть нашей команды выясняла, кто поедет в одной машине со мной. Причем выясняла аристократически, без шума и гама, Но от этого, а может как раз и из-за этого, не менее смешно. Мы с Райдоном через какое-то время отошли к моей машине, где, прислонившись к ней, и наблюдали представление. Это напоминало спор. Торг и выступление Райдона перед классом в начале учебного года, когда выбирали помощника старосты класса. Эй, девчата! Повысил я голос, когда мне все надоело. Согласитесь, что пять минут еще нормально, но наблюдать за этим все пятнадцать? А может, правильнее было бы мне выбрать, кто со мной поедет? На мне скрестились три взора, и я даже не смог понять, с каким выражением они посмотрели на меня. Но при этом все трое молчали и ждали. «Ты мазохист», — не глядя на меня и очень тихо проговорил стоящий рядом Райдон. «Со мной поедет Райдон. У нас с ним всяко найдутся общие темы для разговоров». «Беру свои слова обратно», — как-то напряженно улыбнулся парень. «Ты не мазохист. Ты гребаный садист. Они ведь меня прикопают где-нибудь на первой же остановке». «Садись уже в машину, смертник», — хмыкнул я. «Может, им понравится втроем ездить». Я лучше буду надеяться, что они удовлетворятся мясом нашего водилы, — заметил Рэй уже в машине. Ты мне лучше скажи, как получилось, что Хероши в эту поездку не напросился. Ребенок, которому не исполнилось и девяти, без взрослого члена семьи, да кто бы его отпустил, спросил он, пристегиваясь. Ясненько, произнес я, глядя на парня с удивлением. Ты так боишься аварии? Кивнул я на ремни. — Ты хоть раз попадал в них? ответил он в очередной раз вопросом. «Было дело, но не в этом мире». «Как-то не доводилось», — сказал я. «А я попадал. Дважды. Так что и тебе советую пристегнуться». Веселое у него было детство. Как я и подозревал, таскать все купленные вещи пришлось нам с Рэем. Сначала мы таскались по какому-то гипермаркету, о существовании которого я узнал только сегодня. Потом по тряпичной площади, как она называется в народе. Это такое место, где кругом множество магазинов, магазинчиков, бутиков и салонов, в которых по большей части продают и заказывают различную одежду. А главное, мест для парковки на этой площади нет. Фух, выдохнул Рэй, скидывая в багажник своей Ауди последний пакет. Ну ладно я, Син, произнес он разогнувшись, мне деваться некуда было. Но ты-то добровольно, покачал он головой. Совсем на своей работе по фазе двинулся. «Кто ж знал, что она с твоей сестрой заранее договорилась?» — захлопнул я багажник. «Пойдем, а то нам мозг вынесут». «А знаешь, что самое страшное?» — спросил парень по пути в магазин, где сейчас были девушки. И сам же ответил. «То, что у них вся неделя расписана. По дням. Сегодня поход по магазинам, завтра парк аттракционов, а послезавтра они на фестиваль Танабата намылились. Про остальные дни слышал только о пляже. Я кое-как отбиваюсь, вот завтра меня вроде трогать не будут, но с фестивалем они от меня не отстанут. Я, видите ли, идеальный вариант, — передразнил он кого-то. Это почему? — стало мне любопытно. Я пугала для нежелательных парней, и брат для желательных, — ответил он убито. Парней? Хм. И почему мне это не нравится? Хотя понятно, почему. Все мы, мужчины, жуткие собственники, даже по отношению к тому, что нашим по определению не является. Грубовато. А, махнула рукой сестры, что с них взять? На тебя, кстати, понизил он голос, несмотря на то, что до наших дам еще пилить и пилить. У них тоже есть планы, но это между нами. Сегодня им просто повезло, а вот на пляж они хотят затащить и тебя. Пляж. «Море, песок, девчонки в бикини. Круто. Только идти туда с Шиной и Анеку? Они же ни себя, ни других полапать не дадут. И что мне тогда там делать? Не такой уж я и любитель плавания, чтобы идти туда только ради моря. Да и загорать не люблю. Будь со мной не Анеку с Шиной, были бы варианты, а так...» М -м -м, я вдруг понял, что с четверга занят особенно сильно», — пробормотал я, но Рэй, тем не менее, разобрал. Син, друг, выручай. У тебя же наверняка найдется дело для не самого, надеюсь, плохого техника. Хотя я больше инженер, зато системщик отличный. Это все признают. Пожалуйста, Син. Э, тебе дело или повод нужен, не понял я. Сначала повод, потом как получится. Все-таки сиднем сидеть это банально скучно. Син, они ж меня уж живут всю неделю в ад превратят. Мне от сестры даже убежать некуда, везде найдет. Если надо, отца подключит. «А как же веское мужское нет?» На что он как-то жалостливо посмотрел на меня, как на дурачка? «Это же Анеко. Если ты думаешь, что она вся из себя улыбчивая, то ты ошибаешься. Если ей надо, она и поплакать может. Умом-то я понимаю, что это игра. А, — махнул он рукой, — сестра у меня умеет добиваться того, что ей надо. Даже если я выстою, еще отец есть, и сын, и матери». Попробуй тут отбейся, если на тебя вся семья давит. Богатые тоже плачут. А если у тебя действительно дела? Тогда да. Но ведь их нет, и она это знает. Страшная девушка, шмыгнул я носом. Не повезет ее мужу. Ага. Только мужу-то как раз повезет. Это чем же, вскинул я бровь. Сейчас она действует для себя. А как выйдет замуж, будет действовать для него. Сомневаюсь я что-то. Какие-то рамки она, несомненно, будет соблюдать, семья, род и все такое. Но вряд ли человек может так резко измениться. Да путь ее муж даже полный рохлей, мы не просто людины, чтобы показывать это. А если муж начнет избегать ее, а потом об этом узнает общественность, получается, что женщины рода Охаяси настолько страшны? Поверь мне и страдальцу, Анеку будет идеальной женой, и я это говорю не потому, что ее брат. — Вон, Кагами-сан, найди мне хоть одного человека, который скажет, что она плохая жена. — Не понял. — Я правда не понял. — Причем здесь Кагами-сан? Я слышал, что до замужества она была самой злобной стервой Токио. — Да ну нафиг! — Кагами? Стерва? — Ну да. Это даже не слух и не мнение. У нее в роду вообще женщина с характером и с отменным кулинарным вкусом, пожал он плечами. — Ну что, сын, поможешь? — Пожалуйста. — Ладно, ладно. Не могу же я бросить друга. В том магазинчике девчонки купили всего по одному комплекту одежды, так что, выходя из него, мы с Рэем были не сильно обременены. Да и справились они довольно быстро. Я, кстати, да и Райдон не купили за сегодняшний день ничего. Если Рэй и не рассчитывал на это, то я был слегка обескуражен. Эти три пигалицы так нас заездили, что я и забыл о своем намерении обновить гардероб. А на подходе к следующей нашей цели зазвонил мой мобильник. Немного притормозив, чтобы оказаться позади всех, нажал на прием. «Слушаю». «Добрый день, шеф», — раздался голос Святого. «Не хотел вас отвлекать, но у нас тут ЧП». «Насколько серьезно?» — спросил я тихо. «КПП снайпер обстрелял». «Жертв нет». Я аж остановился. «Нужные приказы, как я понимаю, ты уже отдал?» «Так точно». «Ну и кто это?» Змей или Емасита. Скорее всего, второе, но даже если первое, все равно желательно выжить из этого все возможное. Патрули усилил? Как раз этим занимаюсь. Стрельба всего пять минут назад была. Усиль по максимуму. Наведи там кипиш. Пусть у тех, кто наблюдает, они наверняка есть, создастся впечатление, что мы в панике. Или что-то около того. Когда они запрутся на базе, это не должно выглядеть ненатурально. Так что пусть создают предпосылки. А когда я вернусь, все резко закончится, как будто бы я наведу порядок и приструню паникеров. Будем изображать безбашенного отморозка, который ничего не боится и который вполне может в опасной ситуации отправиться в свой особняк с горсткой охраны. Будет сделано, шеф. Ты только там смотри и в самом деле не поймай кого. Вы паникеры... Нет, чересчур ответственные вояки. Сыграешь? Сделаю. Усилю за одну охрану в больнице. Вообще везде, где можно, усилю. Правильно мыслишь? — Еще что-то? — Нет, у меня все. — Тогда отбой, а то меня тут ждут, — покосился я на ребят, стоящих в отдалении. — Пока, шеф. Нажав на отбой, перевел взгляд на своих спутников, которые с явным любопытством наблюдали за мной. — Что? — Ты ведь не покинешь нас прямо сейчас? — спросила Аннеку. — Нет. — От меня там сейчас ничего не зависит. — Здорово! — вскинула вверх руки Ами. А то уж я было подумала, что ты оставишь меня с этими старухами. О, как мне тебе жалко, девочка. Даже я успел испугаться этих взглядов, что уж говорить про ту, на кого они были направлены. Да. Кстати, Рэй, помнится, ты хвастался, что отличный системщик? Было дело. То есть я не хвастался, я и правда отличный. А Неко прервал я его. Это правда? Он действительно разбирается в этом. Что-то в ее головке явно забрезжило, потому что, судя по виду, Говорить правду она не хотела. «Да», — услышал я наконец, — «я мало что в этом понимаю, поэтому не могу сказать, насколько он хорош, но что-то он точно знает». «Что-то?» — возмутился Рэй. «Да я ничем не уступаю нашим клановым системщикам». «Хм, ясненько. Ну что, девочки, идем дальше?» К этой теме мы вернулись спустя пару часов, когда сидели за столиком на улице. Я добивал молочный коктейль, девушки — пирожные с тортиком, а райдон — мороженое. «Синзи», — произнесла Шина, «нам, Санеку, нужна твоя помощь». «Слушаю», — сказал я, сделав глоток. «Видишь ли, в конце недели мы хотели сходить на пляж, на общественный пляж», — уточнила она. «Но так идите, при чем тут я? Нам нужен... Мы хотели бы попросить тебя пойти с нами». «Зачем?» «Синзи» — слегка понизила тон Шина. А что, Синзи, если бы вы просто пригласили меня пойти с вами, я бы понял. Но просьба нужен. Эти слова сбивают меня с толку. Знаешь, когда я в последний раз была на пляже, постучала брюнетка ложкой по блюдцу. На обычном пляже. Там, где много-много народа, и все они незнакомы. э э никогда. Я ни разу не ходила на общественный пляж. Принцессы великих кланов, знаешь ли, стараются оградить от подобных мест. Нам с Антян пришлось немало постараться, чтобы уговорить своих родителей. Вот дерьмо. Это с каких то пор Антян? С минимумом охраны, без толпы родственников. Дело принимает скверный оборот. Похоже, сейчас на жалость давить будут. Не ожидал такого от шины. — Я рад, что вам удалось их уболтать, — произнес я, выдавливая улыбку и отводя взгляд. — Почти, Синзи. Нам почти удалось. И опять эта пауза. Ожидают, что я задам вопрос? Может, еще по тортику? Синзи, я с тобой серьезно говорю. А разве ты не закончила говорить? Ты просто так резко замолчала. Вот я и подумал. Синзи. Ладно. Нам поставили условие, что рядом с нами должен кто-нибудь быть. Кто-то, кто позаботится о нашей чести и достоинстве. Последние слова она произнесла так, будто кого-то передразнивает. «И почему я?» «Я уж не буду им говорить о самом, по моему мнению, дурацком условии, но даже если принять за данность, что оно действительно было, в них и без меня найдется кого пригласить с собой». «Как это? Почему?» «Потому что ты достаточно близкая личность для нас обеих. У нас просто нет общих знакомых, кроме тебя. Достаточно близких знакомых, которые удовлетворят наших родителей» почему мне кажется, что меня вводят за нос. Опять намек на то, что я посредник, а я даже докопаться ни до чего не могу. Нет, могу, конечно, только смысла в этом нет. С этими дамочками такое не пройдет, умные слишком, засранки. И что, прям вот так, с обеих сторон, одно и то же условие? Ну да, в конечном итоге, вполне понятные условия, пожалуй, плечами шина. В конечном итоге? Это сколько ж вы родителей уговаривали? Я полдня, а сколько антян, не знаю. Примерно столько же, произнесла Анеку. То есть время созвониться у них было. А там намеками и полутонами договорились. Может, даже и без намеков. Хотя нет, тогда я им нафиг не сдался. Блин, не ожидал. Как они меня. От пляжа, похоже, не отвертеться, но хоть Райдону помогу. И когда именно данные мероприятия? В конце недели слишком расплывчато. Рассчитываем на четверг, а там как получится. Мы же понимаем, что и у тебя есть свои дела, — ответила мне Анеку. Может, тогда в воскресенье начал я торг? Хотя не знаю, понятно ли им это. Если я сейчас заберу Рэй к себе, то он убежит от них на всю неделю, а они и не против будут на радостях. А на следующий день в школу, — скорчила мордашку Шина. давай хотя бы в субботу. Что, и на весь день? — Ты у меня дел немерено. Лучше, изобразил я задумчивость, пусть будет в субботу. Но тогда ты, Анеку, уговоришь родителей отпустить ко мне Рэя. Рея? «Рея удивилась блондинка, зачем? Мне нужен системчик для МПД поначалу, а там уж я найду работу для хорошего техника. Ну уже, Рэй, не подведи. Да вы совсем озверели. Я вам что, товар какой? возмутился Райдон. Умный мальчик. Брат, не стоит влезать в важные разговоры других людей, строго произнесла Анеку. Да я, Райдон. Офигеть. Нет, ну что за семейка? Да и друзья не лучше. О, Рэй, протянул я, я смогу тебя воодушевить. Поверь тебе, у меня понравится. Он даже смотреть на меня не стал, уставился куда-то на площадь. Итак, поставил я пустой стакан на стол. Ваше слово. То есть, предварительно ты на субботу согласен? Я кивнул. «Тогда я поговорю с отцом». «Как конфетку у ребенка отобрать? Еще и техника на неделю получил. Вряд ли он будет заниматься чем-то иным, как и вообще ничем не заниматься». «Тогда позвони мне вечерком, ладно? Хотелось бы получить помощь друга». Тут Рэй очень в кассу фыркнул. «Уже с завтрашнего дня». «Договорились», — улыбнулась блондинка, закрепляя сделку. «Ура!» — воскликнула Ами. Наконец-то вы закончили. А раз так, купите мне еще пироженку. Здесь сакамиджи Асуя, Коямадона. Пропустить, раздалось из пульта на столе. Да, пусть зайдет, произнес старик, зажав клавишу. Когда в кабинет главы одного из великих кланов Японии зашел крепко сбитый мужчина в синем костюме, хозяин стоял у окна, перебирая пальцами листья Антуриума. «Приветствую, Кояма-сама!» — поклонился мужчина. «Здравствуй, здравствуй, змей-кун! Что привело тебя к старику? Да ты не стой, присаживайся!» «Спасибо, Кояма-сама!» «Итак», — произнес Кента, когда мужчина уселся в кресло. «Я по поводу Сакураи Синзи...» Было заметно, что змей нервничает, начиная разговор. Впрочем, он нервничал с того самого момента, когда понял, что без этого разговора не обойтись. «И что же натворился, и молодой человек?» — спросил глава клана Куяма, так и не отойдя от окна с цветком. «Он», — сглотнулся Камиджи, — «напал на моих людей». «Надо же!» — змею показалось, что старик в этот момент совсем не удивился, и это напрягало еще больше. Вот прям так. Без причины? Я не знаю Кояма сама. Я все еще выясняю этот вопрос. Почему-то этот отчаянно нервничающий, но старающийся не показывать своего состояния человек, был уверен, что если причины и есть, а их не может не быть, старик Куяма наверняка все знает. И ему оставалось лишь молиться, чтобы эти причины были только у гадского молокососа Сакурая потому что, если он действует по указке, даже думать о таком не хотелось. Что ж, выясняй. Но я-то тут при чем? Вне зависимости от причин, я не могу проигнорировать эти нападения. Но просто взять и напасть на вашего, возможно, человека я тоже не могу. — Так ты пришел просто предупредить меня? Казалось, старик действительно был удивлен, Но с такой личностью нельзя быть уверенным ни в чем. К тому же вопрос был поставлен... Блин, неправильно он был поставлен. Змей не мог понять, в чем дело, но шестое чувство говорило, что дело дрянь. Нет, не только. Я... я пришел... Вот демоны, как это сказать? Я пришел понять, можно ли мне ответить. Но ты же сам сказал, что не сможешь его проигнорировать, усмехнулся хозяин кабинета. Чертов, старик, назвать его более грубо змей боялся даже про себя. Не могу. Но сколько я могу себе позволить при ответе? Именно это меня волнует. Дерзишь, обозначил улыбку Кента, а сидящий в кресле мужчина покрылся потом. Прошу прощения, Кояма сама! Ничего не понял Сакамиджи, но прямо в кресле согнулся в глубоком поклоне. Ничего, ничего. Это дело такое. Молодое, покивал Кояма и, отойдя, наконец от окна сел в свое кресло. Главное палку не перегибать, а то она и сломаться может. Щепки в глаз полетят, сказал он, вертя в руке перьевую ручку. По поводу того, с чем ты пришел, произнес Кента задумчиво. Синзи весьма дорог мне. В этот момент змею было особенно плохо. Но, знаешь, я не буду против... — Любых, — выделил он это слово, — твоих действий, если парень останется жив и не превратится в калеку. Сокомит же, конечно, надеялся на нечто подобное, но... — Любых? — Совсем любых, — переспросил он. — В пределах разумного. Вряд ли правительство потерпит, если ты все-таки перегнешь палку. — Это же полный карт-бланш. Как будто Сакурай всего лишь один из его мятежных боссов. Делай, что хочешь, главное, чтобы мальчишка выжил. — Благодарю, Кояма-сама! — вскочил змей, отвесив глубокий поклон. — Очередной. — Не стоит, змей -ку. Я ведь ничего не сделал.